смехотворно малой по сравнению с ее размерами скоростью. Миллиард лет назад одно из заурядных шаровых скоплений, увлеченное притяжением Большого Мегелланова облака, проходившего тогда сквозь дальнюю периферию Млечного Пути, изменило свою орбиту. С галактикой-гигантом не очень-то поспоришь, и удаляющаяся галактика Карлик не сумела утащить скопление за собой. Пигмей никогда не победит Суматори,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 Открыла в себе новые и небывалые способности, загнивший на корню безмозглый патриархат сменился путем обновления, и вопрос о сохранении человечества как вида перерос в категорию зыбкой надежды, обернувшись твердой уверенностью, хорошо аргументированной, но легко принимаемой и без доказательств. Тем временем потоки жесткого излучения уже преодолели две трети расстояния от ядра до задворков галактики, где приютилась Солнечная система. В высшей жизни на Земле оставалось существовать еще один галактический миг – 10 тысяч лет. Слияние двух сверхплотных объектов звездной массы порождает гамма-всплеск огромной интенсивности, яростной, но скоротечной. Иное дело, когда сталкиваются две колоссальные черные дыры, одна в ядре с массой в миллионы Солнц, и другая, прячущаяся в центре шарового скопления, в тысячу раз менее массивная, но всё равно гигантская, и когда обе они в изобилии окружены звёздной материей. Считанные единицы ближайших звёзд, качнувшись на гребне гравитационного цунами, рухнули в чёрную дыру. Полчища других звёзд на бешеной скорости закружились по коротким орбитам, излучая гравитационные волны, теряя кинетическую энергию,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 отдавая в крик долю своей массы голодный монстр мог пожрать только часть того что было у него в зубах пусть большую но все же часть остальное уносилось излучением как ни странно но эта месть в конечном счете играла на руку монстру поток излучения непредставимой силы разогревал атмосферы десятков тысяч близких но недоступных звезд которые носились вокруг черной дыры с безумными скоростями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 еще не мог предупредить астрономов о бешеном шквале смертоносного излучения, которое неостановимо распространяется по всему Млечному Пути. Фух! Долой в вычурность, назад к простоте, смести, разрушить, стерилизовать. Я слушаю. Слушаю чудовище, внутри которого нахожусь. Вникаю в смысл слов живого звездолета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 Наконец он беседует со мной, то голосом, то беспардонно влезая в мои мозги. Вообще-то он, на самом деле она, но кажется кораблю безразличен тот факт, что я частенько думаю о нем в мужском роде. Ну что такое слону комариный писк? Любой человек смертельно оскорбился бы, если бы его ненароком спутали с эксменом, а этому существу, ну хоть бы хны, оно значительно выше таких мелочей.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 В данный момент вблизи центра ядра образовалась такая звездная толчия, что падение звезд в черную дыру уже происходит достаточно часто. Пройдет много времени, прежде чем часть звезд и сорванный с них газ будут поглощены, а другая часть сможет стабилизировать свои орбиты. Квазар погаснет не раньше, чем вокруг него не останется никакой материи, которую он мог бы пожрать.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 Ещё долгое время будет препятствовать распад нестабильных изотопов. А спастись под землёй, настаиваю я, ну шахты какие-нибудь. Корабль не просто отвечает, он вещает академическим тоном. Не знаю точно, что такое, в академиях я не обучался, но убеждён, что такой голос должен раздаваться не иначе, как с кафедры».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 А откуда ты можешь знать, что наши отдаленные потомки будут сидеть на Земле и дожидаться катастрофы? Да может они и нет их? Существует только один шанс из пятидесяти, что к указанному сроку человечество сумеет освоить межзвездные перелеты. Кроме того, сами по себе они еще не панацея. Надо ведь уметь не просто слетать к ближайшим звездам, требуется полная автономность без опоры на ресурсы материнской планеты, которую вам придется оставить навсегда. Проще говоря, домами ваших потомков должны стать субсветовые космические корабли, а вероятность их создания за отпущенный вам срок ничтожно мала. А других вариантов нет? Ну почему же нет, удивляется корабль? Есть и альтернативный вариант –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 Я не могу рассчитать данную вероятность, но полагаю ее пренебрежимо малой. А для вас что, излучение квазара безопасно? Или мне мерещится, или я начинаю мало-помалу различать интонации в словах моего хозяина-вместилища. Сейчас я готов поклясться, что ощущаю сожаление. Нет, но мы можем ему противостоять какое-то время. И мы тоже сможем, справимся. «У нас впереди десять тысяч лет, если ты со своими подружками оставишь землю в покое». «Мне кажется, что корабль даже вздыхает, прежде чем ответить». «У вас впереди гораздо меньше времени, если даже мы вас оставим». «Что?» «Корабль молчит». «У нас нет десяти тысяч лет?» «Я не верю своим ушам». «Почему?» «Говори». «Теперь мне кажется, что он отвечает неохотно». Ну, без сомнения, только кажется, я не в силах заставить его плясать под свою дудку. Через 8230 лет обыкновенная черная дыра звездной массы, каких в галактике миллионы, одиночная и находящаяся вдали от газополевых облаков, а поэтому практически необнаружимая вашими средствами наблюдения, войдет в пределы Солнечной системы. Вероятно, внешние планеты будут оторваны от Солнца ее притяжением, а орбиты внутренних сильнейшим образом изменятся.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 Примерно через 7,5 тысяч лет одно из многих ледяных тел, обращающихся по удаленным орбитам вокруг вашей звезды и далеко не самое крупное, поперечником не более 30 километров, из-за сближения с Плутоном устремится во внутренние области вашей системы. Жители Земли увидят очень большую комету. Более того, ваша планета пройдет через ее хвост. В итоге на Землю с вероятностью более 98% будет занесен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 Даже мы потеряли несколько планет, потому что были не в силах своевременно синтезировать вакцину. У вас же нет ни единого шанса. Да можно заранее отклонить эту ледышку и направить ее прямиком на солнце. Небрежно отмахиваюсь я. Тоже мне проблема. Но все равно спасибо за предупреждение. Предупрежден только ты. Любезно напоминает корабль. Да, конечно. Я не забыл, с тех пор, как мне было позволено поболтать с виртуалом в Акульском, связи с землей у меня нет. И весьма похоже, что уже не будет. Пленник. Муха, попавшая в паутину. Правда, муха именно этого и хотела, но кого это сейчас интересует? Что было, то прошло. Сегодня я пассажир, бесплатный, но и бесправный, а завтра могу оказаться кем угодно. Врагом, мешающим инородным предметом. пищи конце концов. Живые звездолеты. Об этом мы читали. Еще в патриархальные дообновленческие времена. Кстати, а господствовал тогда патриархат? Некоторые сочинители додумались доверны в общем-то мысли. Живое в конечном счете сильнее неживого. Везде и даже в космосе. Оно гибче и цепче. Оно умеет приспосабливаться и перекраивать среду под себя. Вывод прост. Даешь полноценную генную технологию. Даешь живые, умные и послушные машины. Вылепим небывалое и заставим служить себе. Не получилось. Нанотехнологии, на пороге коих человечество стояло накануне пути обновления, также не получили развития, потому что столкнулись с прямым запретом. Быть может, потенциальная опасность компьютеров, кишащих в каждой капле воды как инфузории, и искусственных организмов, вот все это искусственно преувеличивалось, я не знаю. Да и кто вложит средства в создание того, в чем не ощущается никакой нужды. Мы просто знали, что это возможно, и только. Но живые звездолеты, как продукт естественной эволюции, с ума можно сойти. Я не выполнил свое задание. При мне еще три гранаты, одна осколочная и две с нервно-паралитическим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 Совершенно очевидно, что штаб Пресциллы О'Нил ставил перед исполнительными ограниченную задачу – проскользнуть за барьер, выяснить, будет ли противник стремиться уничтожить цель, которая оказалась в его глубоком тылу, или смириться с ее существованием. Попытаться понять, что же такое этот летящий на нас барьер с центром у неприметной звездочки в созвездии Геркулеса, чугунное ядро радиусом в сотню световых лет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 Вас ожидали бы и другие неприятности, не связанные непосредственно с ошибками развития вашей цивилизации. Я полагаю, падение астероида километрового поперечника, ожидаемое через 1700 лет, вы бы все-таки пережили, хотя и не без труда. Но, к сожалению, я не могу с достаточной степенью вероятности подсчитать возможность самоуничтожения вашей цивилизации. Здесь все слишком неопределенно, у меня просто не хватает исходных данных. Я могу только сказать, что предварительные прикидки отпускают вам срок не более двух-двух с половиной тысячелетий. У вас просто нет перспективы. До стероиды вы, вероятно, дожили бы. До взрыва Сириуса А уже вряд ли. «И ты делаешь вывод, что нам незачем мучиться ожиданием худшего?» – с сарказмом спрашиваю я. «Мы все равно погибнем, а тысячелетием раньше или тысячелетием позже какая разница, да?» «Аннигиляция не самый худший выход для вас», — немедленно изрекает корабль. «Что мгновенно, то безболезненно. Голос корабля бесстрастен, но здесь следует прислушаться к смыслу, а не к тону. Неужели?» «Да нет, не может быть, мне показалось. А если нет?» «Если нет, то корабль меня уговаривает. Убеждает. Ему хочется, чтобы я с ним согласился». «Совершенно верно». Произносит он вслух. «А «Ведь ты врешь. Ядовитейшая гримаса лезет мне на лицо, И я цежу слова сквозь зубы, Словно ползучий аспид. Ты не меня убеждаешь в своей правоте, Ты ведь себя убеждаешь. Как легко подменить вероятностное На неизбежное. Как хочется это сделать, Переложить груст на других, Успокоить совесть, умыть руки. И после этого ты утверждаешь, что вы продвинулись настолько, что вышли в галактику без звездолётов. Может быть, это и есть прогресс, я не знаю. Но ты боишься ответственности, продвинутой. Не перед нами, нет. Ты боишься самого себя. Он молчит. Теперь замолчал надолго, я его знаю. Мы не в первый раз ведём с ним такие беседы, и, вероятно, не в последний.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 Я знаю, что обманываю себя. Да, у корабля остались рудименты чувств, свойственных менее экзотическому живому существу. Но вряд ли мне удастся как следует надавить на них. Кораблю легче, чем мне. Он может решить все свои проблемы, просто перестав общаться со мной. Он так и делает. И опять я не нашел нужных аргументов, да и есть ли они вообще. А если и есть, то согласится ли корабль выслушивать их от меня? «Не та я, видно, персона. Хоть ты мекай, хоть аргумекай, все равно я перед ним ничего не значащая козявка. И даже не перед ним, а в нем, если уж быть точным. Совершенно непонятно, в общем-то, почему я до сих пор жив. Оставили для изучения? Да ведь, наверное, уже изучен вдоль и поперек. Сохранили как собеседника? Да вряд ли. Ну какая такая забавная погремушка для слабоумного подопечного? А впрочем, может быть и погремушка». Ну ладно, за неимением лучшей роли побудем погремушкой. Если мне повезет, я успею свихнуться и стать таким же дебилом, как первый подопечный. Наблюдая за уничтожением земли, лучше пускать слюни, чем трястись от бессильной ярости. кискис -кис, иди сюда. Ну, кискис -кис ему, конечно, явно не подходит. Но как подозвать страховидную черепаху? Череп-череп, что ли? Самому мне двигаться лень. Три Жени шутка.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 Сообщи мне корабль, что изменил свои планы, да я колесом пройдусь и оторву чечетку, а сердце ты выдержит. Ну, а так лучше полежать. Лежать пластом при тройной силе тяжести – это уже физзарядка. Цып-цып, двускелетный, ути-ути. Бронированный урод, равно похожий на черепаху и личинку крупного жука, радостно ползет ко мне. Услышал. Первым делом игриво прихватывает жвалами мое запястье не всерьез играючи, захочет, отстрижет руку начисто. Но и я позволяю ему приближаться ко мне только тогда, когда ясно вижу, он хочет игры. Ему игра, а я уже устал считать свои шрамы. Достаю нож пилу, гранату ему лучше не показывать, рассверепеет, помнит, как его шарахнуло. А нож в его насекомом восприятии ни с чем опасным не связан. Подранить его ножом я бы точно смог. Теперь даже знаю, куда надо просунуть лезвие и как повернуть. Наверное, смог бы и убить, да что это мне даст. Корабль играючи восстановит своего подопечного, а меня в любой момент может прихлопнуть, как муху, без всякого восстановления. Когда я впервые подумал об этом, в голову залезла и другая мысль. А чего ради продвинутые корабли самки возятся со своими выжившими из ума самцами. Нежность, иллюзия материнства, радость заботы о несмышленышах. Ну, вот это ясно. Но разве нельзя было модифицировать этих самых двускелетных во что-нибудь более разумное? Ну, так-таки и нельзя. При потрясающем воображении могуществе живых кораблей. Да не может этого быть, чтобы нельзя. И сейчас же корабль дал ответ на невысказанный вопрос. У нас не было цели. Теперь цель есть.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 тычу рукояткой ножа между жвалами и пористым наростом, предположительно органом обоняния. «Нюхай, ну!» Жвалы клацают, но я успеваю отдернуть руку. Я не сказал «хватай», я сказал «нюхай». А теперь апорт взять». Швыряю нож абы как, даже если он угодит в живую стенку помещения не рукояткой, а острием, ну кораблю это не повредит. Вероятно, нож даже не вонзится, а просто отскочит. Так и есть.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 Слабоумная дитятка вне себя от радости перевернулась на спину и молотит в воздухе лапами, не разжимая, однако, жвал. Вот урод. Эй, кабы сдох, на что тебе нож? Верни владельцу. Он тешится еще минут пять, затем следует внезапный вздрых, и я едва успеваю увернуться. Вращающаяся в полете полоса стали совершает воздушные путешествия, проносясь в опасной близости от моего лица, и отскакивает от дальней стены. Вернул все-таки, умница, что я без ножа. Ни постричься, ни побриться, ни ногти обрезать. Лезвие хорошо держит заточку, и не надо просить корабль вырастить мне какой-нибудь наждачный брусок. Я подбираю нож, а двускелетный еще чего-то ждет. Ну чего тебе? Моя твоя не понимай, поиграли и хватит. Его бросок стремителен. При тройной тяжести семенящий бег на коротких лапах – то, что надо. Жираф сразу переломал бы себе ноги. Клац, я снова без ножа. Вздрых, нож опять куда-то летит, а двускелетный, сомкнув, жвалы тычутся в меня головой. Его толчки становятся все настойчивее. Ну чего тебе, уродец? Никак хочешь поменяться ролями, чтобы ты, стала быть, металл, а я, значит, бегал. Хм, а ведь он точно этого хочет. «Апорт, Тим!» «Угу, сейчас, еще хвостом повеляю Уйди!» «Я даже не знаю, плакать мне или смеяться, рыдать от бессилия что-либо изменить или злобно хохотать над чужаками, как опекунами, так и их подопечными. Правда, все это я уже проделывал не раз и не десять. Может быть, для разнообразия на Луну повыть?» «Да нет Луны». Возможно, кораблю мне ее покажет, если я попрошу, но ведь рядышком я увижу более крупную горошину земли. Увижу, зная, что с нею произойдет меньше, чем через месяц. И вот тогда я точно завою. Но для корабля мой отчаянный вой ничуть не лучший аргумент, чем шорох мыши или стрек от кузнечика. А разве шум леса мешал кому-нибудь наломать дров? Двускелетный шум навозится, кажется, собираясь устроить под меня подкоп. По-моему, он не отстанет. Ну что тебе, образина? Все-таки хочешь продолжать игру? Уверен. Что наша жизнь? Игра. Не помню, чьи слова, но это про нас с тобой. Понял, уродина? Ну, вижу, что понял. Ну да. Так я тебе и побежал на карачках. Сам бегай.